Эпилог. Карину Сорокину похоронили на местном кладбище. Народу собралось немного. Алена с мужем Аркадием, мать Карины с внуком, участковой со своей невестой, Павел, и, разумеется, отец Пётр с женой. Уманский пришёл один, Вики с ним не было. Очевидно, она не хотела встречаться с Павлом. После похорон Уманский позвал всех на поминки, но Кудеяров и Францев отказались.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 «Я так не могу!» — дал слово. «Надо держать!» И тут же пошли гудки. Кудеяров не стал перезванивать и переспрашивать. Все выяснилось, когда он открыл свою «Хонду». На заднем сидении лежал небольшой портфель. Павел заглянул в него и обнаружил две запечатанные в пыле упаковки пятитысячных купюр. «Ты еще не отнес отцу Петру то, что мы нашли у Погодина?» — спросил он участкового.